Провинции империи, описанные нами в предшествующей главе, не имели никакой политической силы, никакой конституционной свободы. И в Этрурии, и в Греции, и в Галлии первой заботой Сената было уничтожение тех опасных конфедераций, которые были способны поведать всему миру, что своими военными успехами римляне были обязаны внутренним раздором врагов, и что побороть их можно только соединенными силами. Случалось, что римское правительство, прикрываясь личиной признательности или великодушия, на время оставляло тень верховной власти в руках побежденных государей. Но оно свергало их с престолов, лишь только была исполнена возложенная на них задача приучить покоренный народ к наложенному на него ерму. Свободные государства и города, принявшие сторону Рима, награждались за это номинальным титулом союзников, но потом незаметным образом впадали в настоящее рабство. Правительственная власть повсюду находилась в руках высших должностных лиц, назначавшихся сенатом и императорами. И эта власть была абсолютно и бесконтрольна. Но те же самые благотворные принципы управления, которые упрочили спокойствие и покорность Италии, были распространены на самые отдаленные из завоеванных стран. В провинциях мало-помалу образовалась римская национальность двояким путем, путем поселения римских колоний, и путем допущения самых преданных и достойных жителей провинций к пользованию правами римского гражданина. Римлянин поселяется повсюду, где он совершил завоевание. Верность этого замечания Сенеки подтверждается историей и опытом. Италийский уроженец, увлекаясь приманкой удовольствия или интереса, спешил воспользоваться выгодами победы. И здесь не лишним будет припомнить, что почти через 40 лет после покорения Азии 80 тысяч римлян были безжалостно умерщвлены в один день по приказанию Митридата. Эти добровольные изгнанники занимались большей частью торговлей и земледелием или брали на откуп государственные доходы. Но после того, как императоры назначили легионам постоянные места пребывания, провинции стали заселяться семействами солдат. Ветеран, получивший в награду за свою службу денежную сумму или земельный участок, обыкновенно поселялся со своим семейством в той стране, в которой он с честью провел свою молодость. Во всей империи, но преимущественно в ее западных частях, Самые плодородные земли и самые выгодные местности отводились для колоний, из которых одни имели гражданский характер, а другие – военный. По своим нравам и по своему внутреннему управлению эти колонии были верным изображением своей метрополии. Они скоро успевали привязать к себе местное население узами дружбы и родства и распространяя между туземцами уважение к римскому имени, внушали им желание добиться связанных с этим именем отличий и выгод, желание, которое редко оставалось неудовлетворенным. Муниципальные города незаметно сравнялись с колониями, положением и богатством. Так что в царствование Адриана существовали различные мнения насчет того, какое положение лучше, положение ли обществ, вышедших из недр Рима, или же положение обществ, принятых в его недра. Так называемое право латинин доставляло городам, которым оно было даровано, особые преимущества. Одни только высшие должностные лица по истечении срока своих служебных обязанностей получали звание римских граждан. Но так как они назначались только на один год, то это звание очень скоро сделалось достоянием главных родов. Те жители провинции, которым было дозволено служить в легионах, Те из них, которые исполняли какую-нибудь гражданскую должность, одним словом, все те, которые несли какую-нибудь общественную службу или отличались каким-нибудь личным достоинством, получали в награду подарки, ценность которых постоянно уменьшалась по причине чрезмерной щедрости императоров. Однако даже в век антонинов, когда значительная часть их подданных получила права гражданство. Эти права все еще были связаны с очень значительными выгодами. Это название давало право пользоваться римским законодательством, что было особенно выгодно в делах о браках, завещаниях и наследствах. Вместе с тем оно открывало блестящую карьеру для чистолюбия, опиравшегося на протекцию или на личные достоинства. Внуки тех самых галлов, которые осаждали Юлия Цезаря в Алезии, командовали легионами, управляли провинциями и могли заседать в Римском Сенате. Их честолюбие не только не нарушало в государстве спокойствие, но и было тесно связано с его безопасностью и величием. Римляне очень хорошо понимали, какое сильное влияние имеет язык На народные нравы, поэтому они очень серьезно заботились о том, чтобы вслед за успехами их оружия распространялось и употребление латинского языка. Древние италийские наречия, сабинское, этрусское и венецкое вышли из употребления, но что касается провинций, то Восток был менее Запада послушен голосу своих победоносных наставников. Это резкое различие обозначало две противоположные части империи с такой яркостью красок, которая, хотя отчасти и прикрывалась блеском благоденствия, но мало-помалу становилась более поразительной по мере того, как мрак ночи стал окутывать римский мир. Западные страны получили цивилизацию из тех самых рук, которые их поработили. Лишь только умы варваров примирились с мыслью о покорности, они стали охотно воспринимать всякие новые для них впечатления знаний и образованности. Язык Вергилия и Цицерона, хотя и с некоторой неизбежной примесью испорченности, вошел в столь всеобщее употребление в Африке, Испании, Галлии, Британии и Паннонии, что слабые остатки пунических или кельтских наречий сохранились только в горах или между крестьянами. Воспитание и образование незаметным образом приучили уроженцев тех стран думать так же, как думали римляне, и провинции стали заимствовать у Италии моды, точно так же, как они заимствовали у нее свои законы. Они стали с большей настойчивостью просить и с большей легкостью получать гражданское право и отличие, поддерживали национальное достоинство на поприщах литературном и военном и, наконец, дали в лице Трояна, такого императора, которого даже сципионы не отказались бы признать за своего соотечественника. Положение греков было совершенно иное, чем положение варваров. Они давно уже были цивилизованы и нравственно испорчены. У них было так много изящного вкуса, что они не могли отказаться от своего родного языка, и так много тщеславия, что они не могли принять какие-либо иноземные учреждения. Сохраняя предрассудки своих предков, после того, как они утратили их добродетели, Они делали вид, будто презирают грубые нравы римских завоевателей, а между тем поневоле должны были преклоняться перед их высокой мудростью и перед их могуществом. Впрочем, влияние греческого языка и греческих нравов не ограничивалось узкими пределами этой когда-то знаменитой страны. Путем развития колоний, и путем завоеваний оно распространилось от Адриатики до Ефрата и Нила. Азия была усеяна греческими городами, а продолжительное господство македонских царей произвело без всяких потрясений переворот в нравах Сирии и Египта. В роскошной обстановке своего двора эти государи соединяли афинское изящество с восточной роскошью а высшие классы их подданных следовали их примеру в более скромных размерах.